Глава 11. Выезд на охоту. Когда на следующее утро из-за холмов, окружающих Париж, вскодило ярко-красное солнце без лучей, как это бывает в ясный зимний день, на дворе Лувра всё было уже в движении ещё 2 часа назад. Великолепный берберский жеребец, высокий и нервный на сухих с целой сеткой переплетающихся жил ногах, как у оленя, бил копытом о землю, врядал ушами и шумно выпускал горячее дыхание из ноздрей, ожидая Карла IX. Но он был всё же менее нетерпелив, чем его хозяин, задержанный Екатериной, которая остановила сына на ходу, чтобы поговорить по её словам о важном деле. Мать и сын стояли в стеклянной галерее. Екатерина холодная, бледная, бесстрастная, как всегда, и Карл IX, дрожа от нетерпения, грыз ногти и стегал двух собак, своих любимцев, на которых надеты были кольчужные попоны, чтобы предохранить их от ударов клыков и дать возможность безопасно схватиться с ужасным зверем. На груди, поверх кольчуги, нашит был маленький щиток с гербом Франции, вроде тех, что нашивали на грудь пожей, которые не раз завидовали преимуществам этих любимых благоденствующих псов. "Карл, примите во внимание", говорила Екатерина, "что никому, кроме меня и вас, ещё неизвестно о скором прибытии сюда поляков, а между тем король Наварский, да простит мне Бог, ведёт себя так, как будто он об этом знает, несмотря на свой переход в католическую веру, который был всегда мне подозрителен. Генрих поддерживает сношения с гугенотами. Разве вы не заметили, что за последние дни он часто уходит из дому, у него появились деньги, а их у него никогда не было. Он покупает лошадей, оружие, а в дождливую погоду по целым дням упражняется в искусстве фехтования. «Ах, Боже мой!» — сказал Карл Девятый в нетерпении. «Неужели, матушка, вы думаете, что он собирается убить меня или моего брата, герцога Анжуйского? Тогда ему надо еще поучиться. Не далее, как вчера, я налепил ему своей рапирой одиннадцать точек на коллетт». а он насчитал у меня лишь шесть. А мой брат Анжуйский фехтует еще искуснее меня, или, по его словам, так же хорошо, как я. Послушайте, Карл, не относитесь так легко к тому, что говорит вам ваша мать. Польские послы скоро приедут, вот вы тогда увидите, как только они появятся в Париже». Генрих Новарский сделает всё возможное, чтобы привлечь их внимание к себе. Он вкратцев, он себе на уме, не говоря уже о том, что жена его, которая неизвестно по каким причинам ему способствует, будет болтать с послами, говорить с ними по латыни, по гречески, по венгерски и так далее. Говорю вам, Карл, я никогда не ошибаюсь. Так я говорю вам, что-то затевается. В эту минуту пробили часы, и Карл IX, перестав слушать Екатерину, прислушался к ихбою. Смерть моя, 7 часов, воскликнул он. Час ехать и того восемь. Час на то, чтобы доехать до места сбора и набросить гончих. Мы только в 9 начнём охоту. Честное слово, матушка, вы вынуждаете меня терять время. Отстань, удалой, отстань же, говорят тебе разбойник. Он сильно хлестнул по спине малоского дога. Бедное животное, изумлённое таким наказанием в ответ за свою ласку, взвизгнуло от боли. "Карл, выслушайте же меня, ради бога", сказала Екатерина. "И не швыряйтесь вашей собственной судьбой и судьбой Франции. У вас на уме только охота, охота и охота". выполните ваши обязанности короля, и тогда охотьтесь сколько угодно. Ладно, ладно, матушка, сказал Карл, бледнее от нетерпения. Объяснимся поскорее, из-за вас во мне всё кипит, честное слово. Бывают дни, когда я вас просто не понимаю. И он остановился, похлопав рукояткой горапника по сапогу. Екатерина решила, что момент благоприятный и упускать его нельзя. Сын мой, у нас есть доказательства, что Димои вернулся в Париж, сказала королева-мать. Его видел Марвель, которого вы хорошо знаете. Он мог приехать только к королю Наваррскому. Надеюсь, этого достаточно, чтобы подозревать Генриха больше, чем когда-либо. Слушайте, опять вы против моего бедного Андрио. Вы хотите, чтобы я его казнил, да? Он нет, изгнал. Но как вы не понимаете, что в качестве изгнанника он гораздо опаснее, чем когда он здесь, у нас на глазах в Лувре, где он не может сделать ничего, что не стало бы известно нам в ту же минуту. Поэтому я и не собираюсь изгонять его. Тогда чего же вы хотите? Говорите скорее. Я хочу, чтобы на время пребывания поляков он находился в заключении, например, в бастилии. Ну, это уж нет, воскликнул Карл. Сегодня мы с ним охотимся на кабана, а он мой лучший помощник на охоте. Без него нет охоты. Чёрт возьми, вы, матушка, только о том и думаете, как бы меня вывести из терпения. Ах, милый сын мой, разве я говорю, что сегодня послы приедут завтра или послезавтра, арестуем его после охоты, сегодня вечером? Нет, ночью. Это другое дело. Там увидим. Мы ещё поговорим об этом после охоты. Я не возражаю. Прощайте. Сюда удалой. Или ты тоже будешь на меня дуться? "Готов", сказала Екатерина, останавливая сына за руку и рискуя вызвать этой задержкой новую вспышку гнева. "Я думаю, что сам арест можно отложить до вечера или до ночи, но распоряжение об аресте лучше подписать сейчас. Писать приказ, подписывать, разыскивать печать для королевских грамот, в то время как меня ждут, чтобы ехать на охоту". А я никогда не заставляла ждать себя. Ну его к чёрту. Но я вас так люблю, что не собираюсь вас задерживать. Я всё предусмотрела. Войдите сюда, ко мне. Екатерина проворно, точно ей было 20 лет, отворила дверь в свой кабинет, показала на чернильницу, перо, грамоту, печать и зажжённую свечу. Король взял грамоту и быстро пробежал её. повеление арестовать и припроводить в Бастилию брата нашего Генриха Наваррского. «Готово», — сказал он, подписывая одним розчерком. «Прощайте, матушка!» И бросился вон из кабинета в сопровождении своих собак, радуясь, что так легко отделался от матери. На дворе все с нетерпением ждали Карла IX, и, зная его точность в делах охоты, удивлялись тому, что он опаздывал, зато когда он появился, охотники приветствовали его криками, воздятники фанфарами, лошади ржанием, а собаки лаем. Весь этот шум и крики, возбуждающие подействовали на Карла. Бледные щёки его покрылись румянцем, сердце забилось, и на одну минуту он стал юн и счастлив. Король только кивнул всему блестящему обществу, собравшемуся во дворе, мотнул головой Маргарите, махнул рукой герцогу Алонсонскому, прошёл мимо Генриха Наварского, делая вид, что его не замечает, и вскочил на своего берберского жеребца, который под ним запрыгал, но сделав два-три корбета, почувствовал, с каким ездоком имеет дело, и успокоился. Снова раздался звук фанфар. И король выехал из Лувра в сопровождении герцога Лансонского, короля Наварского, Маргариты, герцогини Наварской, мадам де Соф, Тавана и придворной вельможной знати. Само собой разумеется, что Каканас и Ламоль входили в число дворян сопровождавших короля. Что касается герцога Нжуйского, то он уже 3 месяца отсутствовал, участвуя в осаде Ла-Рошели. Пока ждали короля, Генрих Наварский подъехал поздороваться со своей женой, которая, ответив на его приветствие, сказала ему на ухо, «Нарочный из Рима был у герцога Лансонского, как он нас лично ввел его туда на четверть часа раньше, чем посланный герцога Наварского был принят королем». «Значит, он знает все?» — спросил Генрих. «Наверняка», — ответила Маргарита. «Наверняка». Только взгляните, как блестят его глаза, несмотря на всю его способность скрывать и притворяться. Свитая пятница, ещё бы, прошептал Генрих. Сегодня он уже охотник на трёх зайцев, французу, польшу и на варро, не считая кабана. Он поклонился жене и вернулся на своё место, затем подозвал одного из слуг, своего обычного посланца по любовным поручениям. родом Биарнса, предки которого в течение столетия служили его предком, и сказал: "Ортон, возьми вот этот ключ и доставь его известному тебе кузену мадам де Соф, живущему у своей возлюбленной на улице Катерфис. Скажи ему, что его кузина желает поговорить с ним сегодня вечером. Пусть он войдёт ко мне в комнату, и если меня не будет дома, подождёт". Если же я очень запаздываю, пускай ложится спать на мою постель. Ответа не требуется, сир. Нет, только сообщи мне, застал ты его дома или нет. Ключ никому, кроме него, понимаешь? Да, сир. Постой, куда ты? Не уезжай от меня сейчас. При выезде из Парижа я подзову тебя, чтобы переседлать мне лошадь. Тогда будет понятно, почему ты отстал. Исполнив поручение, догонишь нас в Бонди. Слуга кивнул головой и отъехал в сторону. Всё общество двинулось по улице Сен-Тоноре, затем по улице Сен-Дени и наконец достигло предместья там, на улице Сан-Лоран, лошадь короля Наварского расстеглалась. Портон подъехал, и всё произошло, как было условлено между слугой и господином, который затем последовал за королевским поездом на улицу Рекале, в то время как верный слуга его скакал на улицу Катерфис. Когда Генрих Наварский присоединился к королю, Карл IX был занят интересным разговором с герцогом Алансонским о возрасте обложеного кабана Аденса. о месте его лёжки, и сделал вид, будто не заметил, что Генрих некоторое время оставался позади. Маргарита всё это время наблюдала издали за поведением их обоих, и ей казалось, что каждый раз, как её брат-король смотрел на Генриха, глаза его выражали какое-то смущение. Герцогиня Неверская хохотала до слёз, потому что, как о нас, особенно весёлый в этот день, беспрестанно отпускал остроты, стараясь насмешить окружавших её дам. Ламоль уже два раза нашёл случай поцеловать белый, обшитый золотой бахромой шарф Маргариты и сделал это с ловкостью свойственной любовником, так что лишь 3-4 человека заметили его проделку. В четверть девятого всё общество прибыло в Бонди, Годал девятый первым делом справился, не ушёл ли кабан, обошедший зверя ловчи и ручался, что кабан в кругу. Закуска была уже готова. Король выпил стакан венгерского вина, пригласил дам к столу, а сам, от нетерпения и чтобы убить время, пошёл осматривать псарню и ловчих птиц. приказав не расседлывать его лошадь, оправдывая это тем, что такой выносливой и сильной верховой лошади у него никогда не было. В то время, когда король производил осмотр, приехал Герцог Гиз. Он был вооружён, как будто ехал не на охоту, а на войну. Его сопровождало человек 20 или 30 дворян в таком же снаряжении. Он тотчас осведомился, где король пошёл к нему и вернулся вместе с ним, продолжая какой-то разговор. Ровно в 9 часов король сам подал в рог сигнал набрасывать собак. Все сели на лошадей и поехали к месту охоты. По дороге Генрих Новарский, получив удобную минуту, подъехал ещё раз к своей жене. Что у вас нового, спросил он. Ничего, кроме того, что мой брат Карл как-то странно на вас посматривает, ответила Маргарита. Я заметил. А вы приняли какие-нибудь меры предосторожности? спросила Маргарита. У меня под одеждой кольчуга, а на боку охотничий испанский нож, отточенный как бритва, острый как игла. Я разрубаю им дублоны пополам. «Ну, да хранит вас Бог», — сказала Маргарита. Да и Жачий, ехавший во главе охоты, дал знак остановиться. Охота подъехала к месту Лёшки.